Глава 10. На практике сжигать детский садик вместе с детьми и персоналом мне не хотелось. Да и самому в процессе лишний раз отдавать коньки от обезумевшей твари как-то тоже. Такой вот я привередливый был. Не получится из меня кумир девочек-подростков и нуарный темный персонаж, привлекающий зажатых и прыщавых неудачников необоснованной жестокостью ко всему живому и неживому – Хотя по поводу необоснованной жестокости нужно, наверное, задуматься. Или нет. Нужен был план. Правильнее сказать, как можно менее разрушительный маршрут решения возникшей проблемы. Желательно с моим последующим выживанием, иначе смысла в этом все равно не будет. Как бы тупо это ни звучало, самым оптимальным решением было отправиться на вылазку ночью, когда садик будет пустовать». К сожалению, лучик счастья радовал деток интересными сказками и по выходным, что многократно все усложняло. С другой стороны, не мне бояться неудачи. Нагло вру. Реди Пинкл отправляется на первую полноценную миссию с мистером Фишером. йо Закрой хлебала, Редди! Злобно пропищал я. Реди Пинкл и мистер Фишер, и малюткам лучше так не выражаться, маленький большой босс!» повернув голову на красного клоуна, иронично подняв взгляд на седую шевелюру. «Если ты сейчас же не закроешь свой поганый рот, я начну называть тебя Реди Вайт, ты пинкл, понял?» Определенно Реди пришел в ужас. Даже его седые волосы задрожали. «Молчу, молчу!» «Не могу поверить, что в здравом, лукавлю, уме, когда-нибудь залезу в фургон этого красного инопланетного урода. Ночью, в четырехлетнем теле». Хоть родители меня Феликса отправил в глубокий сон. Уже спокойней. Внутри фургона стоял затхлый запах. Видимость была практически нулевой, но я определенно мог сказать, что находился в каком-то странном подобии живой массы. Розоватой, теплой, дергающейся, извивающейся со странными прожилками. Лучше в чистом океане чудовищ лишний раз искупнуться, чем залазить в это чудо противоестественно человеческому биоинженерной мысли. Однако выбора у меня не было, и на том спасибо, что он внутри все попытался обставить так, будто мы были в обычном фургоне. Даже руль себе сделал из розовой плоти, с которой срослись его руки. Готов был поставить сотню вечно зеленых. Естественно, мистера Стивенсона, помяни его все черти ада, что эта херня была частью тела моего протеже. Проверять, правда, решительно не хотелось. Я обычно душевно больной, а не конченный самоубийца. «Помнишь, где детский садик?» – вздохнул я. Дверь фургончика с чавкой еще звуком закрылась. Занесло меня куда-то в Стивенс-Пойнт, штат Висконсин. На этом, к сожалению, мои знания пока ограничились». А за дорогой, когда меня везла маман, было следить тяжеловато. «Примерно помню», – неопределенно ответил красный урод с седой шевелюрой. «У меня есть небольшие проблемы с ориентацией в трехмерном пространстве, мистер Фишер. Постоянно хочется заехать <соединясь> куда-то не туда. Я так к вам погостить и попал, кстати говоря, но не волнуйся, босс, не успеешь моргнуть, как мы доедем». Я совсем по-детски поджал губы, чувствуя, что это может быть последняя моя поездка в этой интерации. Лучше бы я опять в океане искупался. Можно хоть окно открыть? Ничего не видно. Есть вариант, мистер Фишер жизнерадостно ответила нечто, улыбаясь во все 64. У фургончика появилось нечто похожее на розовые шевелящиеся окна такая пленка. Видимость была откровенно хреновой, но тот факт, что она вообще появилась, уже неимоверно меня радовало. «Напомнишь потом, чтобы я попытался тебя сжечь?» «А? А, без проблем, босс!» Рэдди сделал вид, что нажал на газ. Если честно, я очень надеялся на то, что этот утырок просто поедет по дороге. Но реальность оказалась намного ужаснее. Мы заехали на огромной скорости в появившийся пространственный разрыв. На секунду я перестал дышать, почувствовав, как моя тушка погрузилась глубже в океан. По телу прошло чувство приятной прохлады, мысли в голове потекли еще быстрее и свободнее, зрение стало безумно острым и четким, и я быстро пожалел об этом. «Святая Мария, я хочу обратно в свою камеру», – с отчаянием прошептал я. Клоун, вместо того, чтобы завести меня в садик, луч к счастью, реально выехал куда-то в бок. Причем куда-то охереть, как в бок. Передо мной сквозь пелену красно-розовой биомассы открылось многомерное пространство из плоти, живое, извивающееся и существующее сразу в нескольких измерениях. Не имея опыта погружения на дно океана, я окончательно бы здесь съехал по фазе, либо обливал весь красно-розовый салон. «Все нормально, мистер Фишер, я знаю короткий путь». Беззаботно сообщил счастливый клоун. «Пару кварталов точно срежем, или чуть больше, и я не уверен. Пошел нахер, Реди. Твое тело еще слишком молодое, чтобы так выражаться, маленький большой босс!» К горлу подступил ком. «Сука, не могу поверить, что меня укачивает. Дрянное детское тело, как же я его ненавижу!» Поездка не заняла и пары минут, но плотно отпечаталась в моем больном сознании – «Я не заметил появления нового пространственного разрыва, но буквально моментально ощутил, что океана в окружающем пространстве стало меньше. Точнее, нет, даже не так. Давление океана стало меньше, мы оказались на чуть-чуть меньшей глубине, поднявшись выше. Не то чтобы это кого-то спасало, особенно учитывая, что мир имеет тенденцию погружаться глубже и глубже». Выехали мы нигде, попало, а прямо возле пустующего здания садика, чуть правда на огромной скорости, не врезавшись в него. Рейди не промахнулся, выехал прямо на ночной стоянке. Мы на месте, мистер Фишер. Счастливо уведомил меня Рейди. Вдавленный в сиденье из плоти, я тут же кое-как поднялся, подойдя к уже любезно открытой двери. Из фургончика я бы иронично выпал, если бы меня оперативно не поймал красный уродец. Кажется, я против воли истерично захихикал. «Тебе бы мяса больше, маленький большой босс!» – недовольно заметил прикинувший мой вес клоун. «Кожа до да кости!» Кое-как перестав хихикать, встал, вдохнув побольше свежего ночного воздуха, зажмурив от удовольствия глаза. Одновременно с этим навел на клоуна игрушечный пистолет, став беспорядочно стрелять ему в хлебало – Немного успокоившись, принялся разглядывать ночной садик. Жуткий, холодный, отстраненный. Возможно, для обычных людей это здание со стороны мало бы чем отличалось от остальных, но для меня сразу становилось очевидно, что с ним что-то не так. «Утром здание выглядело обычнее», – задумчиво пробормотал я. Поплотнее укутался в свою детскую курточку, на улице было прохладно, моросило – Погода и так весь день была хреновая. Чудом было то, что дождь закончился. Клоун оперативно собрался из ошметков в собственной плоти. «Создание стеневого мира, мистер Фишер», – оскалился Реди. «Однажды я, неповторимый Реди, Пинкл проездом заезжал в него. То еще местечко». «Очень интересно», – насквозь фальшиво сообщил я. «Поспешим нам еще устраивать поджог». «Ты же взял канистры? Я не видел их в фургоне». «Конечно взял! Один момент!» Уже вскоре жизнерадостный монстр вынес из фургона целых четыре канистры, доверху залитые бензином. «Где и как он их прятал вообще насрать? Мы тут спасаем человечество, с него не убудет». Вновь оказаться на территории детского сада, особенно посреди ночи и со столь специфической компанией, было пусть и весело, но все же некомфортно. На нас стали давить тени в тот самый момент, как мы, забравшись через форточку, которую я открыл с помощью психической энергии, оказались в здании. Это странное любопытство и удивление, исходящее от окружающих теней. То, как они дрожат, то, как они странно переливаются, то, как они словно те маленькие милые зайчики прыгают туда-сюда. «Мистер Фишер, мне кажется, что приходить сюда ночью было не лучшей идеей» как бы между делом заметил мой корпоративный раб. «Не проблема. В моих руках появился увесистый ручной фонарь. Особенность подарка мистера Стивенсона была в том, что я мог получить любые предметы, что когда-либо брал в руки. Еще одной особенностью было то, что я мог эти предметы своими желаниями модифицировать. Так любой детский пистолетик сможет абсолютно беззвучно прострелить голову клоуну не хуже ружья». Другое дело, что это требует слегка больше усилий, и эффект все же не совсем тот. Ведь это даже не реплика, а чистая фантазия, воображение, мечта. Существа, достаточно хорошо оперирующие психической энергией, легко бы смогли проигнорировать мою реплику. Ставлю всю ту же сотню вечно зеленых, что если бы я прострелил красному уроду башню полноценной репликой, которую я пока чисто физически не могу нормально удерживать в руках, то восстанавливался бы он заметно дольше. К счастью, в данном случае фантазия была не нужна, ведь я вполне контактировал еще в прошлой жизни с подходящей штуковиной. Флешка урод!» – злобно захихикал я, включив свое орудие против теневой нечисти. «Самый мощный ручной фонарь, который я держал в руках, был более чем в тысячу люмен, и этого было более чем достаточно». Мрачный коридор мигом залился светом, нахрен прогоняя боязливого сакуна Или сакунов, тут не точно. Мало ли, может быть, этих человеков теней. И сказки у него говно. «Круто, босс!» «А ты что думал?» – хмыкнул я. «Разливай бензин, Рейди. Оже! Заливать логово твари бензином оказалось удивительно весело. Если иметь в руках столь мощный источник света – то тень не осмелится выйти на конструктивный разговор, да и я, в принципе, сомневался, что она могла. Запах бензина быстро распространился по всему детскому саду, и уже совсем скоро все четыре канистры были пустыми. «Терпеть не могу запах бензина», – проворчал я, протяжно зевнув. «Судя по пытавшимся к нам подобраться теням, не только я». Не убирая фонарь, вытянул руку, задумчиво уставившись на свою мелкую ладошку – Вытянул указательный пальчик, на котором, вопреки законам физики и здравого смысла, загорелся небольшой огонь. Реальность вокруг моего пальца пошла небольшой рябью. Рейди, видя столь явные прямые манипуляции, аж присвистнул. «Мистер Фейшер, так ты какой-то крутой демон!» «Хуже!» – хихикнул я. «Я не крутой человек!» Уже думал было опустить огонек в бензин, как остановился, удивленно уставившись в самый конец темного коридора, куда едва доходил свет от фонаря. «Ты видишь то же самое, что и я?» поинтересовался у Рэдди «Одержимая!» – презрительно отмахнулся красный урод. «Неприятный запах!» «Это ты сейчас на что намекаешь, инопланетная жертва аборта?» Уже порядком разрядившийся фонарь в моих руках на какое-то время стал сильнее, охватив стоявшую в темном коридоре фигуру. Не узнать гостя было сложно. «Вы пришли нам помешать, мисс Росс?» – с детской непосредственностью поинтересовался я. «Или не мисс Росс?» Немного обижало, что меня все называли одержимым. В конце концов, я видел настоящих одержимых, и они были совсем не похожи на меня». Как правило, практически сразу видно, что в человека вселилась какая-то херня. По крайней мере, в моем случае, треклятая ряд пространства выдает их всех практически мгновенно, умея они мимикрировать под людей или нет. Наверное, умей какая-нибудь тварь идеально мимикрировать под людей и сразу бы получила пятый уровень опасности, став кракеном. «Я всего лишь хочу вновь прикоснуться к свету, Феликс», – прошептала лже мисс Росс. «Мне не нужно много, всего одна неделя, и моя мечта будет исполнена». «Зачем ты это делаешь, малыш? Ты так красиво читал сказку про меня. Почему?» Женщина подняла глаза, на месте которых были черные провалы. Свет созданию определенно не нравился, оно морщилось, кривилось, однако, что парадоксально, порой вытягивало руки, будто пытаясь свет схватить. «Человек – тень собственной персоной, никак». Или почти. Вообще удивительно истеричной твари можно было много чего сказать, но зачем? Потому что я гнилой урод, которого назначили защитником уже успевшего бесчисленное количество раз сдохнуть человечество. Захихикал истерично я, покрутив огонек на пальце. Боль в голове усиливалась с каждой секундой. Я даже театрально поклонился, проникшись моментом, правда чуть не упав в чертова тела. «Защитник человечества?» – наклонила голову лже-мисс Росс, продолжая медленно подходить к нам. «Зачем им ты, когда за человечеством и так наблюдают немое?» Я удивленно застыл, с удивлением поняв, что меня это прозвище испугало. «Что эта теневая херня имеет в виду?» – повернул голову на Реди. «Какое еще немое?» Если честно, булки как-то сами собой сжались. «Я у вас проездом был!» «Абсолютно случайно договорился устроить праздник малюткам. Захотелось немного перекусить. Потом увидел тебя, маленький большой босс. Проникся безмерным уважением и решил веч вещь... «Молчу, молчу», — оборвал сам себе инопланетный хер, увидев мой скептический вид. «Понятия не имею, босс». «И это... обернись!» Чуть не пропустил момент, когда лже-мисс воспользовавшись моей заминкой, бросилась на нас. Неестественно быстро, буквально разрывая от нагрузки тело, сущность практически мгновенно преодолела весь коридор, попытавшись вцепиться окровавленными почерневшими пальцами в мое лицо. Кажется, время для нас субъективно замедлилось. Мои детские наивные добрые глазки встретились с черными глазами одержимой. Сам того не понимая, показал твари язык. Фонарь исчез из моей руки, превратившись в игрушечный пистолетик. Естественно, непростой. Маленький огонек на пальчике был здесь лишь небольшой приманкой. «Вот дерьмо!» Замечание рэйди было крайне уместным. Как ни странно, за последний год, чуть лучше поняв мой характер и разобравшись в парочке моих трюков, краснорожая тварь поняла, что я сделаю в тот самый момент, как увидела в моих руках пистолетик. Из дула игрушечного оружия, словно из гребаного огнемета, вырвалось пламя. Учитывая же, что весь садик и так был залит бензином, Не совсем бум, но. Вспышка! Сказать, что я был удивлен, значит ничего не сказать. Я настолько охренел, что застыл на одном месте, протирая раз за разом глаза. Попытки обойти страны морок и увидеть хоть какую-то рябь в пространстве ни к чему не приводили. Картина уверенно не менялась и готов был многое поставить все было в заправду. Маман, удивленная тем, что ее чадо остановилось у машины, подошла ко мне, взяв за руку. «Ты чего испугался, Феликс?» Я какое-то время молчал, чувствуя, что у меня все еще болит все тело и особенно голова, гребаная мигрень. Про общую усталость и говорить нечего. Вчерашняя вылазка крайне негативно сказалась на моем самочувствии. Мне это не приснилось, как и мое сознание не переносилось в другую резервную копию. Я совершенно точно был во все той же веточке, которая закончилась для меня более чем удачным образом». «Мама, садик не сгорел?» – напрямую спросил я, смотря при этом на невредимое здание детского сада. Лучик черти его драли в рот счастья. «Тебе приснился кошмар, маленький разбойник?» – обеспокоенно спросила Блонди. «Не переживай, Феликс, вот он садик, видишь? А вон там мисс Росс. Она машет тебе рукой, помаши в ответ, будь вежливым молодым человеком». У входа действительно стояла полностью невредимая мисс Росс, беззаботно улыбаясь мне. Так улыбается взрослый, когда ловит маленького ребенка на какой-то глупости. Поднял голову на небо. Мрачное, затянутое тучами. С неба капал слабый дождик, но я был уверен в том, что он совсем скоро усилится и нас опять зальет хорошим таким ливнем. Возможно, в ближайшие дни нас будет ждать буря». Циклон черти его драли. Либо влияние бедного и несчастного человека тени. Я против воли улыбнулся. Живучая же рыбка попалась. Значит, просто сжечь недостаточно. Глава одиннадцатая Что ни говори, но мисс Рос была хорошей воспитательницей. Ненавязчиво следила за всеми, подсказывала молодым сотрудницам, как взаимодействовать с детьми, Кормила нас строго по часам, по все тем же часам выгуливала, укладывала спать и, конечно же, читала сказки. Думаю, не нужно уточнять про кого. Книжечка про человека-тень была достаточно объемной, целый сборник разных историй про несчастного-несчастного человека-тень, который просто вновь хотел стать живым и прикоснуться к свету. Детям очень и очень успешно промывали мозги, даже не скрывая этого». Меня всего аж выкручивало от того, насколько все было неестественно и при этом слащаво подано. Буквально каждая история, если над ней задуматься, вызывала неприятный холодок, но преподносилась так, будто действительно существовал какой-то глубоко несчастный теневой человек в шляпе и черном пальто, который, вопреки всему, стремится к свету. Основная проблема в том, что он действительно существовал. Со мной мисс Росс вела себя практически так же, как и прежде, будто ничего и не произошло, будто я не превратил в пепел все здание, будто не слышал ее предсмертных воплей, будто не видел гребаный дым, поднимающийся в небо, и не чувствовал запаха гари. При этом мне прямо говорили, что это никакой не сон. «Больше не играйся с огнем, маленький разбойник. Хорошо?» Эта легкая, нежная, беззаботная фраза «сучки» заставила меня сжать красный кубик в руках. Среди детей по понятным причинам мне было тяжело прижиться, из-за чего я наблюдал за всем со стороны, где-то в самом краешке выделенного под игры пространства. По тем же причинам ко мне никто не спешил подходить, никто, кроме продавшей жопу темной сущности «сучки». «У тебя и твоих фанатов нет шансов». — констатировал я, опустив взгляд на красный кубик, став с детской непосредственностью крутить его в руках. — Ты пока еще плохо представляешь, на кого наткнулся. Тебе, как и мне, просто не повезло, бро, смирись с этим. Женщина какое-то время на меня смотрела, после чего беззлобно рассмеялась. — Такие вульгарные, но красивые слова, Феликс. Какой умный мальчик, прямо как суперзлодей. Папа, а тебе уже стал покупать комиксы? Я весело захихикал, оценив шутку. «Злодеи крутые, но у них обычно странные цели, и они глупо проигрывают. Поэтому я не злодей». «И кто же ты тогда, мой маленький одержимый мальчик?» – вкрадчивым тоном поинтересовалась мисс Росс. Или мисс Росс и ее начальник. «Неужели супергерой, который хочет спасти все человечество?» «Опять одержимый! Да пошла ты нахер, продавшая жопу! На себя в зеркало посмотри!» «Герой!» – фыркнул я. «У героев редко бывают свои вилы на берегу океана с личной немой блондинкой. И не только блондинкой. Да и герой в этом мире не нужен. Он умер бы первый!» «Значит, антигерой!» – вновь фыркнул. «Нет, мисс Росс, все мимо. Просто одержимый псих!» Судочкой. Как ни странно, улыбка женщины немного померкла. Ближе к вечеру с моим протеже у меня состоялся разговор. Погода была не к черту, за окном шел сильный дождь, практический ливень, дул шквальный ветер. Дошло до того, что маман несколько раз заходила в комнату и проверяла, закрыто ли у меня окно, из-за чего как минимум дважды стала свидетельницей какого-то красного клоуна в доме. «Не нужно уточнять, что мне приходилось делать откаты». «Погода ухудшается», – лениво пробормотал я. Опять чувствовал себя нуарным томным героем, который сидит у окна и наблюдает за ливнем, размышляя над тем, в какой заднице находится – Учитывая, что прямо сзади меня стояла красная уродливая херня, жрущая людей, по всей комнате были развешаны абстрактные образы моих дружбанов, способных у особо впечатлительных и седых волос на жопе добавить, да и сам я выглядел, мягко говоря, странновато, то выводы напрашиваются сами собой. «Что мы попробуем сегодня, мистер Фишер?» с нескрываемым любопытством поинтересовался у меня Редди. «Сегодня попробуем устро...» Дверь в мою комнату открылась и зашла удивленная Маман. Не слушая вопли женщины, лениво навел игрушечный пистолет себе на голову. Выстрел. Реальность мигнула. Повернул голову на невинную, улыбающуюся страхоебину. «Ладно, эта страхоебина в принципе не умела невинно улыбаться. Ты же чувствуешь, когда Молли поднимается к нам, почему не прячешься?» Клоун оскалился, начав превращаться в биомассу. «Зачем, когда есть босс, умеющий видеть будущее?» Вскинул бровь. «Я его не вижу, а переживаю и не переживаю одновременно». В виде непонимания на красной роже, хихикнул. «Прячься, красный уродец!» «Уже!» Когда Реди окончательно спрятался под кроватью, тут же зашла мама. Как оказалось, она хотела проверить, сплю ли я. На часах время было уже позднее, так что... «Феликс, почему ты не спишь?» Продолжая лениво смотреть в окно, кинул взгляд на женщину. Все же в моем личном несуществующем списке Джим стал абсолютным фаворитом. «У меня сегодня есть еще кое-какие дела, мама. Ты хочешь спать?» В голове неприятно уколола. По пространству пошла рябь, взгляд блонди затуманился, на краю сознания услышал искаженные хихиканье стен, точнее, дружбанов. «Да...» Сонно пробормотала женщина, протяжно зевнув. «Я хочу спать. Спокойной ночи, малыш!» «Спокойной, мам!» – протянул я в ответ. Дождавшись, когда маман уйдет, повернул голову на уже выбравшегося из своего подкроватного логова Рэдди. «А теперь погнали подрывать все здание к чертям собачьим. Ты ведь достал тротил?» Клоун счастливо оскалился. «Еще днем, босс!» Отлично. Потом купишь мне молочный шейк. Но у меня нет денег, мистер Фишер. Это не моя проблема, реди Реди Пинкл. Взгляд блестящих безумных глаз, продавший жопу, меня раздражал. Такой же хитрый, такой же снисходительный. Она умилялась моим попыткам и даже не скрывала этого. Не только она, но и тот, кому она продала жопу, тоже. Подкинул красный кубик. Поймал, удивительно ловко, как для четырехлетнего карапуза. Покрутил его в руке, поднял взгляд на счастливо резвившихся карапузов, вновь опустил взгляд на кубик. Цыкнул. «Как?» «Что ты имеешь в виду, малыш Феликс?» Мягко поинтересовалась у меня мисс Росс. Взрыв поднял всех на уши. После недолгого молчания ответил я. «Я видел пожарников и копов». «Сейчас же все себя ведут так, будто ничего не произошло». «Как?» «И не только я. Со мной был мой протеже, который мог подтвердить мои слова». «Я действительно не понимал. Эта сила чем-то безумно отдаленно напоминала мою силу и вместе с тем полностью отличалась. Где я отменял неудачные веточки, здесь веточку будто переписали». Это был уже совсем другой уровень, который был неподвластен большинству встреченных мною страхоюбин, по крайней мере, если оно не из самых глубин океана. Одно дело восстановить здание, другое дело сделать полноценный откат целого вороха событий, начиная от уничтоженной постройки и заканчивая, что особенно важно, свидетелями. Мисс Рос потрепала меня по голове. «Вы со своим красным другом недавно оказались у нас в гостях, не так ли, малыш Феликс?» «И что?» – вскинул бровь я. Улыбка женщины стала чуть шире. «Существует сказка, мой маленький одержимый демон, про рыбку, которой снится очень затянувшийся сон. Эта рыбка прячется среди людей и не знает про то, что спит». Сердце пропустило удар. «Спящая рыбка!» «Немое!» «Именно так!» – счастливо улыбнулась моей догадке мисс Росс. «Во сне рыбки не существует таких, как ты, Феликс. Как и не существует несчастного-несчастного человека тень. Ужасный, ужасный сон!» Женщина стала заметно грустнее, на ее глазах даже появилась влага. «Но мы существуем!» – заметил очевидное «я». «Вообще, как раз-таки это объяснить я могу!» Даже сильнейшие существа из океана не всемогущи. Существуют определенные границы воздействия, выше которых прыгнуть очень и очень тяжело. Темный бог может следить за порядком на условной планете или в рамках солнечной системы. Но что насчет все того же океана? Что насчет иных миров? Что насчет отдельных планов существования, которые находятся вроде бы и близко к миру людей, но при этом далеко? Они не исчезнут. «Все эти твари продолжат существовать, и даже судя по тому, что я вижу, смогут спокойно посещать территорию спящего темного бога, до тех пор, пока они не будут выходить за рамки и творить совсем уж лютую дичь. Так точно». В данном же случае темному богу было проще с помощью самой твари переписать реальность и позволить зданию, с в нем сущностью, продолжить существовать, чем полностью стирать существование человека тени. Что еще можно было ожидать от спящего существа? Против воли хихикнул. Пазл в голове стал потихоньку собираться. Чего я не мог ожидать, так это того, что ко мне станут приходить ответы на мои вопросы так скоро и так неожиданно черти из зада. Мистер Стивенсон создал крайне необычную альтернативу Атлантиде. Меня искренне ужасает то, что эта система вообще работает и умудрилась прижиться, дав человечеству дожить до современности. На этот вопрос я не могу ответить, Феликс, вздохнула печально мисс Росс. Но я знаю то, что немое следит за тем, чтобы в нашем уютном мире не происходило ничего, что могло бы нарушить его сон. «Ты понимаешь, малыш?» «Думаю, даже больше, чем вы, мисс Росс», – кивнул задумчиво я, подкинув кубик. Вместо того, чтобы упасть, он застыл прямо перед моей маленькой детской ладонью, начав прямо на глазах удивленной женщины закручиваться. По пространству прошла небольшая рябь, бегающие дети совсем не обращали на нас внимания. «Я так рада это слышать», – довольно кивнула безумная сучка. У тебя есть еще какие-то вопросы, Феликс? Почувствовал легкий укол в голове. Кубик вернулся ко мне в ладонь. Какое-то время рассматривал его, после чего поднял взгляд на глаза женщины. Почему рыбка немое, не моя, мисс Росс? Потому что если рыбка однажды заговорит, это будет значить, что она проснулась. Моя улыбка стала совсем широкой и счастливой. Я так много думал над тем, что может уничтожить мир, подозревая каждый гребаный камень. И вот, вот оно. То, что в конечном итоге заберет эту ветвь со всеми остальными неудачными ветвями. Давно я не чувствовал такого спокойствия и умиротворения. Мисс Росс, а может и не только мисс Росс, явно была удивлена тому облегчению, что я испытал. Наверное, она думала над тем, что меня ужасная правда испугает, однако она даже не представляла, насколько ошибалась. «Я все понял», – с детской непосредственностью ответил я, весело улыбаясь. «У меня остался последний вопрос. Если есть немое, и вы про него знаете, значит, есть и другие люди, которые тоже про него знают. Может ли быть так, что существует некая группа людей, которая не дает рыбке проснуться». Вместо прямого ответа женщина лишь улыбнулась, так хитро, будто это была какая-то сверхсекретная тайна, которую не должны были знать остальные. Я решил поддержать сучку и сам хитро улыбнулся. «Большое спасибо, мисс Росс, вы очень мне помогли, теперь все стало немного понятнее. В благодарность за то, что вы мне рассказали, я тоже хочу с вами кое-чем поделиться». «Но только на ушко». Вновь удивившись, молча наклонилась, подставив ухо. Оставался вопрос того, почему ни Мисс Рос, ни Человек-Тень со мной ничего не сделали. За последние два дня я уже натворил достаточно, чтобы от меня попытались избавиться. Уж пропажу одного маленького мальчика метафизическое сознание темного бога точно пропустило бы, раз не замечала того же клоуна. Но здесь все было более чем очевидно. Несчастному-несчастному человеку тени нужно было вместилище. Мое же не просто подходило по всем стандартам, но и многократно их превосходило. У меня хотели отжать тело и даже особо не скрывали этого. Человек-тень был полностью уверен, что сильнее одного мелкого одержимого. Лишняя самоуверенность никогда не приводила никого к добру. В этом же мире, кажется, добро отсутствовало как класс. Его в проектировке, в принципе, не учитывали. Какое-то время, смотря на ухо женщины, задумался на секунду над тем, чтобы опять прострелить ей череп, но потом отказался от этой мысли. Лишний раз стрелять себе в голову мне было совсем не в кайф. «Будет очень интересно посмотреть, как несчастный-несчастный человек-тень попытается отобрать у меня тело и что с ним после этого случится. Пари». Сказав это, я захихикал, истерично, безумно, как конченый шизик. Мисс Рос моего счастья не оценила, принявшись удивленно смотреть на меня, на что я взял красный кубик и подкинул его. Тот, застыв в воздухе, вздрогнул, на огромной скорости влетел в домик из фигурок какой-то маленькой девочки. Та, в одночасье лишившись всех своих трудов, громко расплакалась. «Мисс Рос! «Вот же негодник!» Прошипела женщина, подскочив к девочке. Я же продолжал хихикать. В Атлантиде в рамках эксперимента мое сознание уже пытались отделить от тела. И это ничем хорошим не закончилось. Мистеру Стивенсону лично приходилось пресекать эксперимент. Будет интересно посмотреть, что произойдет со вторженцем. И я очень сомневался, что тень сможет вновь воспользоваться жалким состоянием «рыбки-защитницы». Глава двенадцатая Человек-тень действительно выбрал особенный день. Не было ни сильного дождя, ни какого-то сильного ветра, но небо. Я впервые видел настолько черное небо. Туча была до того огромной и плотной, будто на улице была ночь. Родители меня Феликса спали, не догадываясь о том, что на часах уже скоро будет восемь. «Не разбуди меня своей красной рожей, Редди, я бы сам не заметил подвоха. Сначала мне, словно тому самому маленькому ребенку, захотелось этим воспользоваться и никуда не поехать», слегка укрепил сон родителей психической энергией. И я даже успел проникнуться этой сладкой мыслью про и подставы ожидающего моего прихода человека тени. Однако у мистера Стивенсона черти его драли на этот счет были другие мысли». «Причем здесь мистер Стивенсон?» Полностью расслабленный, еще зевая, я решил посмотреть телевизор. «Скажем так, сон у меня быстро отбило». «Старый урод!» – прошептал шокированно я. «А?» – сидевший рядом со мной клоун удивленно покосился на меня. Я проигнорировал удивление Рэдди, уставившись на экран телевизора, где в официальном костюме вежливо улыбаясь стояла до безумия знакомая расплывающаяся рожа. Сегодня Стивенс Пойнт, административный центр округа Портедж, накрыла доселе невиданная туча. Бесчисленные жители города еще даже не подозревают, что сегодня опоздают на работу. Но можем ли мы винить их за это? Расплывающаяся многомерная херня внутри телевизора улыбнулась, И я готов был поставить сотню вечно этой самой рожи на то, что он смотрел сейчас прямо на меня. «Мистер Стивенсон, как же я вас ненавижу!» «Смейся, смейся!» Красный уродец, сидевший возле меня, непонимающе хлопал красными глазами, переводя взгляд то на телевизор, то на меня. «Мистер Фишер, я ознакомливался с устройством ваших телевизоров и точно уверен, что он не может тебя слышать!» «Наивный», – оскалился я. «Как обещают синоптики, это первая подобная туча, накрывшая Стивенс-Пойнт за всю наблюдаемую историю. Это ли не удивительно? Думаю, любой бы со мной согласился, что сегодня отличный день для рыбалки». Старик улыбнулся еще шире. На заднем фоне послышались смешки. Мистер Стивенсон явно удивил своей неожиданной репликой остальных сотрудников. «Чушь», – пробормотал я. «В такую погоду нужно отдыхать, а не идти на рыбалку, мистер Стивенсон!» Картинка на телевизоре поплыла, по реальности прошла едва заметная рябь. «Отдохнешь в конце вечности, Фишер!» Резко пропала улыбка с расплывающегося лица, тон стал намного строже. «Ты и сам знаешь, мой юный друг, что у тебя появилась небольшая работа!» Рэйди широко открыл пасть, уставившись на телевизор так, будто увидел привидение. Посмотрел бы для начала в зеркало красное уродливое нечто. «Босс, он точно говорит это тебе?» Я проигнорировал красного уродца, уставившись в телевизор. «Вы заставляете работать четырехлетнего ребенка, мистер Стивенсон, это незаконно. Да и согласитесь, будет очень смешно увидеть лицо человека тени» который осознает, что в самый ответственный день я решил просто не прийти. «Не обманывайся, Атлант!» – вновь улыбнулся старик. «Как слишком самоуверенная тень впоследствии захотела бы твоего тела, так и ты бы в любом случае отправился на охоту за акулой. Но позже не откладывай то, что можешь сделать сейчас. Обещаю, следующие несколько лет после этого пройдут для тебя спокойно. Ты успеешь подрасти и окрепнуть». «Поймали бы эту акулу сами», – пробурчал недовольно я. «К превеликому сожалению, в этой ветви мне лучше лишний раз не появляться, мой юный друг», – покачал головой старик. «По известным тебе причинам темный бог, или же, как его здесь прозвали, немое очень быстро проснется, если почувствует отголоски моей сущности. Эта ветвь принадлежит полностью тебе». «Мистер Фишер, этот старый человек сейчас говорит, что вы...» «Мне?» – чуть не перешел я на вопль. «Мистер Стивенсон, в случае чего меня даже друзья из океана не спасут. Это ведь я поймал эту штуку, а не вы. Если оно может проснуться из-за вас, то и...» «Ты немного заблуждаешься в своих выводах», – прервал мой поток мыслей старик в телевизоре. «Не спеши. Совсем скоро ты и так все поймешь. Сосредоточься пока на нынешней проблеме. Удачи, Феликс». Когда я по одному тону понимал, насколько жестко он надо мной издевается, старый Так еще и это полуулыбка, старый По реальности вновь прошла небольшая рябь. Картинка в телевизоре поплыла вместе с остальным миром. Теперь прогноз погоды вещала не расплывающаяся, улыбающаяся рожа, а какой-то полненький сонный мужичок средних лет. Сжал детские пухлые кулачки. Старый «Как же я его ненавижу!» «Рано или поздно я доберусь до всех его интераций тогда!» «Мистер Фишер, позвольте спросить вашему уважаемому слуге, что тут было?» Я удивленно моргнул, покосившись на красного уродца. «Ты че такой уважительный?» Рэдди беззаботно пожал плечами. «Я думал, что вы обычный проводник воли темных сущностей. Откуда я мог знать подробности вашей биографии, мистер Фишер?» Я какое-то время смотрел на бесстыдную людоедскую рожу. «Достанешь мне огнемет, понял? Хотя нет. Достань любое оружие, до которого сможешь дотянуться». А, «Окей, мистер Фишер», — козырнул Реди. «А зачем?» «Узнаешь». Я устало вздохнул, протерев глаза, выключил телевизор, лениво встав с дивана. Нужно было идти будить родителей меня Феликса. Удивленные родители, поняв какое время, быстро вскочили. Обычно они просыпались намного раньше, когда отец шел на работу. Так сложились звезды, что сегодня у Джима был выходной, и он сам собирался отвезти меня в детский сад. Чуть его не проспав, собственно. «Ну и денек», — выдохнул Джим, сев за руль. «Чуть не проспали все. Ха, какая ужасная новость!» Недовольным тоном пробурчал я. «Выше нос, бандит!» — жизнерадостно ответил Джим. «Не забывай, что тебе еще друзей искать!» «Твоя мама мне по секрету сказала, что ты опять хулиганишь». Мисс Рос была очень расстроена. «Пускай скажет спасибо, что я их садик не сжег», – закатил я глаза. «Или подорвал». Джим громко засмеялся. «И то правда, Феликс, и все же...» «Я взял с собой свой любимый рисунок», – решил похвастаться я. «Уверен, папу им понравится. Я точно найду много-много друзей». Джим закашлялся. «Ты уверен, бандит, твои рисунки довольно не... Тебе они тоже не нравятся?» – Плаксиво спросил я. «Боже, нет!» – сжал руль вместе со своими булками Джим. «Конечно, нравится, Феликс!» Улыбнулся. «Больше Армагеддона моя семейка боится только моих истерик. Типичная семья!» Не нужно уточнять, что мисс Росс уже ждала меня. На самом деле, меня где-то даже восхищала та уверенность в том, что я приду. Мистер Стивенсон был прав, и тварь в любом случае потом могла бы пойти по моему следу, но меня все равно удивляет логика человека-тени. Самым смешным здесь было то, что теневая хреновина вместе с воспитательницей и остальным персоналом, предположительно, могли действительно поверить в то, что я какой-нибудь герой, светлая сущность, что стремилась всех спасти и защитить. Было бы интересно посмотреть, что подумали бы эти упыри, залезть они в мои воспаленные мозги». Против воли пробило на хихи опять. Вторым явным показателем того, что сегодня был особенный день, оказался сам сад. Где весь свет? удивленно пробормотал я, оглядываясь. Света практически не было. Ранее полностью освещенный лучик счастья теперь полностью погрузился во тьму, и лишь некоторые лампы давали совсем немного света, что, впрочем, все равно было похоже на издевательство. Добавить к этому полностью черное небо. И можно было легко представить уровень видимости. Весь город погрузился во тьму, и гребаный луч счастья был эпицентром этой сгустившейся тьмы. Тени весело мелькали на краю восприятия, живой сгусток тьмы то и дело проползал под ногами, едва-едва касаясь штанины. Холодно, неприятно. «Непогода повредила линии электропередач», печально вздохнула мисс Росс. «Не бойся, мой маленький одержимый демонёнок. «Темнота совсем не страшная». «Темнота нет. А ваше лицо, мисс Росс, страшное». Женщина чуть не поскользнулась, сжала мою руку. «Не сильно, в конце концов, мое тело ценный актив, но достаточно, чтобы я это почувствовал». и неудачница. «Какие грубые слова! Поверьте моему опыту, правда, всегда страшнее лжи, мисс Росс». «По одному взгляду на безумку я мог сказать, что мой опыт она не оценила». «Остальные детки тоже чувствовали, что что-то было не так. Я бы мог сказать, что это было что-то вроде инстинкта. Дети, пусть у них были промыты мозги, и они совсем не боялись темноты, осознавали, что происходит что-то неприятное. Впрочем, если ребенок будет с самого детства в окружении змей, то с высокой долей вероятности он до последнего не будет понимать, почему бесчисленное количество их так сильно боится». И здесь, пусть была небольшая тревога, мисс Росс на пару с другими воспитательницами ее быстренько развеяли. «Человек-тень! Человек-тень пришел, пришел! Мисс Росс, мы хотим увидеть человека-тень!» Безумная рука с улыбкой смотрела на возбужденных детей, держа в руках совсем небольшую лампу, создававшую самый минимум света. «Человек-тень тоже очень хочет вас всех видеть, но осталась еще одна вещь, которую ему нужно сделать, чтобы вновь прикоснуться к свету. Вы помните, что это за вещь?» Малютки счастливо закивали, громко закричав «Волшебный ритуал! Ритуал! Ритуал!» «Нужно нарисовать красивый кружок и сказать волшебные слова». Наблюдать за всем этим со стороны в темном углу было как-то странно. Возникало сильное чувство дежавю. «У вас слишком похожие способы работы с детьми», – прошептал я, едва слышно. Я поморщился. По моему телу проскользнула розовая жижа, просунувшись сквозь рукав моей одежды. В кромешной тьме сформировалась совсем-совсем небольшая пасть. Примечательно, что даже у этой пасти были небольшие седые волосы. Спрашивается «Нахера?». «Я был молод и глуп, мистер Фишер. Больше никогда!» Скептично хмыкнул балабол красно-розовый. «Стоит ему только получить свободу, как он вновь начнет жрать людей. Разве что, узнав подробности про местного темного бога и пережив весьма травмирующий опыт нападения на бедную малютку с необычными друзьями в виде меня, уродец начнет действовать более осторожно». «Как скажешь, пока я тут занят буду, достанешь мне молочный шейк, понял?» «Понял, босс!» День проходил практически обычно, не считая того, что мы уже не ходили гулять. В какой-то момент даже шторы черные, прошу заметить, задвинули, окончательно погружая милый детский садик в царство мрака. Весь персонал в какой-то момент накинул на себя темные вещи, но мы этим совсем не были удивлены». Одна из сказок недвусмысленно намекала на то, что во время ритуала не должно быть ничего лишнего, лишь бравые детки и сам человек-тень. Накидывая на себя черные атрибуты, они окончательно сливались с окружением, таким образом выполняя странные условия. Было это что-то чисто религиозным или действительно влияло на ритуал, мне было глубоко насрать. Самое же забавное здесь было то, какую одежду выдали нам, Полностью белая, она казалась особенно неестественной на фоне происходящего. Малютки в полностью белых одеждах были самыми настоящими лучиками, на фоне кромешной, живой, буквально изнывающей от нетерпения тьмы. И я был частью этих малюток. Ближе к середине дня все было готово. А они знатно постарались, вынужден был признать я. «Интересные конкурсы». Комнату, в которой до этого было много игрушек и полок с разными книжками, переоборудовали в настоящее логово начинающего ритуалиста. Или не начинающего, прожженного. Поток и стены были исписаны какими-то странными письменами. На полу же разместили волшебный круг размером с половину всей комнаты. Действительно большой, в него спокойно мог поместиться и взрослый. Забавно, что все было разрисовано белой краской. Детки к середине дня уже притихли, внутренние чувства им продолжали шептать, что происходит что-то неправильное, и они даже стали, словно стая белых мотыльков, кучковаться друг с другом. В комнате было много, на первый взгляд, незнакомых людей, сверху донизу укутавшихся в свои черные, как ночь, плащи. С детьми они тоже не спешили общаться, занимаясь последними приготовлениями. Тени же, чем больше времени проходило, становились все активнее, все нетерпеливее. Атмосфера была слишком гнетущей, слишком неправильной, избивающей с толку. Валютки бы не испугались, подводи местные теневые шизики к этому постепенно, но они не стали этого делать. Дети уже никуда не сбегут, в любом случае им никто не поможет. Ну, как никто. «Тут холодно». «Моя куколка пропала! Я... я уже хочу домой!» Я был единственным ребенком, который не кучковался с остальными. Белая ворона на фоне белых ворон, которая абсолютно спокойно подошла к огромному ритуальному кругу, умастившись рядом с ним, чувствуя, как по моему телу скользят счастливые тени». Оно было слишком пропитано силой океана, тут и удивляться не нужно, почему моя тушка оказалась настолько нужной для человека тени, что он так легко закрыл глаза на... Несколько моих шалостей. Вы бы хоть обогрев какой-нибудь сделали, фанатики теневые. Ко мне подошла мисс Росс, единственная, кто еще не спрятала свое лицо, умудряясь успокаивать детей». «Если ты собираешься что-то сделать, маленький разбойник, то сейчас лучшее время». «Наоборот», — повернул голову на женщину, широко улыбнувшись. «Лучшее время наступит тогда, когда эта тварь полностью вылезет из своего логова и попытается вселиться в меня». «Ты слабо представляешь, кто такой человек-тень, Феликс», — покачала головой женщина. «Ее глаза так и блестели. Но тогда же лучше». Я искренне благодарю тебя, малыш Феликс, за то, что ты совсем не сопротивляешься. Чем больше бы ты сопротивлялся, тем больше могло бы пострадать деток. Чего мы совсем не хотим, не так ли?» Я посмотрел на женщину, как на полную дуру, чем вновь ее удивил. Не сдержавшись, безумно захихикал. Вроде бы и не громко, но настолько искренне, будто я услышал какую-то крайне смешную шутку – Меня всего аж распирало от веселья, что я совсем не стеснялся транслировать. «Мисс Рос, Феликс странный, он странный. Феликс, хватит так смеяться, это страшно!» От моего хихикания дети стали еще более нервными, что вызвало во мне лишь больше веселья. Резко успокоился. «Мне насрать на этих детей, мисс Рос. В первую очередь важна лишь моя жизнь и благополучие». К сожалению, моя жизнь и благополучие напрямую зависят от жизни этого мира и тех, кто его населяет. Я пришел сюда не спасать детей, а решать возникшую проблему. Что ты, глупая фанатичка, вообще ожидала услышать от одержимого демоном?» Мисс Росс, смотря мне в глаза, окончательно помрачнела. «Да, ты прав, Феликс. Что же, мой маленький одержимый мальчик, если ты так уверен в себе, то будь добр, ложись в круг сам» хмыкнул. Совсем уже скоро под удаленное завывание ветра на улице начался ритуал. Последний источник света потух, все пространство погрузилось в гнетущую темноту, которая под крики испуганных детей приобрела форму. Проносясь сквозь детей, ожившая тень, искажавшая пространство, зависла вокруг меня, сковав тело, начав его поглощать. Сознание, отмечающее действие чужеродного организма, все дальше уходило в небытие но мне хватило сил пробормотать. «Я тебе твою тень на жопу натяну, если мое тело потом простынет». Кажется, тень на миг застыла, явно удивившись моему бесстрашию и уверенности. Впрочем, человека тень это уже не могло остановить. В следующий момент тело окончательно погрузилось в живую тьму, а за ним и сознание». Я определенно гулял по какой-то ночной старой английской деревне, века это 19-го, начала 20-го. Все выглядело достаточно обжито, чисто, уже привычно сюрреалистично. Повсюду горели огни ламп, никто не обращал внимания на то, что за пределами деревни клубилась тьма. Удивительный уют, которого в реальном мире просто не существует. Противоестественный уют. Мимо меня пробегали дети, счастливые, беззаботные. В деревне их было много, что лучше всего говорило о местном уровне жизни. Против воли улыбнулся. Моя улыбка, правда, быстро исказилась. Я здесь выгляжу, как полный д**б. Иначе себя описать было тяжело. В легких шортах, белой рубашке с красными пятнами и в пляжных тапочках. Отличный прикид для посещения старинной английской деревни, ничего не скажешь. Зато тело вновь взрослое. Лениво потянулся, чувствуя хруст костей, выдохнул побольше чистого воздуха, ощущая просто огромную концентрацию, разлитой в пространстве энергии. Тень была погружена в океан еще глубже, чем материальный мир. Ненадолго задумался, похлопав себя по прикиду, одежда преобразилась, вместо шлепанцев черные туфли, вместо легких шорт – плотные черные брюки. Вместо рубашки на голый торс – черный пиджак с черной рубашкой и белым галстуком. «Кто сказал, что мне не хочется выглядеть стильно?» «Придерживаюсь мнения, что одеваться нужно под стать окружению. Я не видел смысла напяливать на себя что-то официальное на том же пляже, но если дело касалось работы, черти драли мистера Стивенсона, то почему бы и нет?» «Атлант!» – сплюнул я, направившись вперед. «Было интересно погулять по деревне. Я понятия не имел, существовало ли действительно когда-то такое место, но определенно то, что его воплотило, за основу брало что-то реальное. Не обязательно, впрочем, в нашей вселенной. Я настолько увлекся прогулкой, что даже немного заблудился. Хотя справедливости ради, я и так этой деревни не знал». Затянулся сигаретой. Прикрыл глаза, погружаясь в воспоминания, успокаивающие нервы дряни – после чего медленно выдохнул дым. Выкинул сигарету. Лениво подошел к группе обсуждавших что-то детишек. Все чистые, ухоженные, голода они точно не знали. «Эй, ребятишки! Не подскажете, где искать человека тень?» Сначала ребята, как и все в деревне, игнорировали мое существование, словно меня и не было. Но стоило мне заговорить, как они удивленно вытаращились на меня. «Дядя появился из воздуха!» «Дядя, как ты так подкрался к нам? У тебя такой классный костюм, дядя, никогда такого не видел. Дядя, ты тоже видишь несчастного человека тень?» Я хмыкнул. «Да, последние сомнения отпали. Шадоувиль – деревня наивных детей». «Я его друг», – открыто улыбнулся ребятишкам. «Вы мне не подскажете, где он?» Детишки переглянулись. Я увидел на их лицах тень сомнения. «Но ты же взрослый, а взрослые не могут видеть человека тень». «Я особенный взрослый», — важно заметил я. «Атлант! Вы слышали когда-нибудь про Атлантиду?» «Нет, не слышали, дядя!» Я дело напокивал. «Ваша удача, что не слышали, но это сейчас не главное. Я тот, кто может помочь несчастному человеку тени. Мы с ним знакомы, он даже сможет это подтвердить». Последняя тень сомнений на лицах детей исчезла. Они, легко поверив мне, взяли меня за руку и потянули в самую глубь деревни. Удивительно, что я не замечал этого, но часть окружающего пространства уже была спрятана в тени. В какой-то момент лампы просто исчезли, оставив одну лишь кромешную темноту. «И вам совсем не страшно во тьме?» – удивленно уточнил я. «Нет, потому что во тьме живет человек-тень. Он добрый, он нас защищает». «Вот как. У меня для них плохие новости». Детки прямиком из детской сказки привели меня в кромешную тьму, среди которой действительно таилась высокая мужская фигура в плаще и шляпе. Фигура стояла неподвижно, словно все это время ожидала меня. Малышня уже думала что-то сказать, но я взмахнул рукой, из-за чего их образы бесследно исчезли. «Фантомы детей», — поморщился я. «Терпеть не могу детей». Черная фигура какое-то время молчала, после чего развернулась в мою сторону. Я был совсем не удивлен тому, что лица у него не было, лишь пытавшаяся принять форму чернота. «Что ты такое?» Этот вопрос меня немного удивил. Голос у твари оказался мужским, удивительно приятным, эмоциональным, самый настоящий баритон, еще и чисто британский акцент. Закатил глаза. Что в прошлое, что в этой жизни не особо любил британский акцент. «Я тебя разве не предупреждал?» – вкратчиво поинтересовался я. «И к чему тебя привела самоуверенность?» Абсолютно спокойно подошел прямиком к возвышающейся на целых две головы тени, принявшись вблизи разглядывать ее. «Тебе бы к пластическому хирургу, мужик!» Рука тварь неожиданно вцепилась в меня. Реальность мигнула. Уже хотевшая вытянуть руку чудовище остановилась – сделала от меня несколько шагов назад, схватившись за начавшую плыть голову. «Я... я никогда не существовал?» Смотря на эту сцену, слабо улыбнулся. «И что же случилось? Неужели возникло чувство дежавю – несчастный, несчастный человек-тень?» Вояв столь тесный контакт с моей сущностью, сознание твари потянуло в соседнюю веточку вместе со мной. «Я знал, что так будет!» Группа исследователей, которые попытались отделить мою душу от тела, в прошлый раз тоже оказались втянуты в скачок вместе со мной. Проблема была в том, что их сознание было не приспособлено к тому, через что они проходят. Разумное существо буквально в момент осознает с нуля всю свою жизнь, одновременно с этим приходя к тому, что их мир, в котором они до этого жили, просто не существует. Никогда не существовал». Был лишь миражом, бесконечным отражением в зеркале от такого же зеркала. Не нужно уточнять, что хрупкие человеческие мозги не могли пережить такого, моментально превратившись в кашу. И пусть для энергетического существа это не было такой проблемой, его чистое сознание все равно было не приспособлено к такому. Сомневаюсь, что во всей вселенной найдется много существ, которые смогут нормально перенести мои прыжки – В чести несчастного человека тени он пришел в себя довольно быстро, пусть и уже заметно менее уверенной. Тварь вновь на меня бросилась, сознание затопило тьма. Реальность мигнула. Пространство задрожало, в уши ударил рычащий звук, смешанный со странными помехами. По сознанию прошел неприятный скрип. Прямо на моих глазах деревня, ранее освещаемая бесчисленными огнями, начала затухать. Ждавшая своего часа тьма прорвалась, словно плотина. «Жидкая тьма!» — фыркнул я. «Жидкий космос выглядит намного эффектнее, мистер Стивенсон не даст соврать!» На фоне надвигающейся тьмы я громко захохотал. Реальность мигнула. Реальность мигнула. Реальность мигнула. Реальность мигнула. Реальность мигнула. Устал, участливо поинтересовался, сделав глоток молочного шейка. «Молочный шейк будешь?» Моей взрослой форме в официальном костюме, конечно, по стилю не подходило, но мне как-то насрать. Десятка раз твари хватило. Сознание сущности уже начало показывать признаки разрушения, что можно было легко понять по начавшим падать стенам в деревне. Где-то на заднем фоне слышались крики фантомов, где-то даже разгорелся пожар и что-то взрывалось. Сделал глоток молочного шейка». «Несу добро и справедливость подери черти мистера Стивенсона». «Ты заперт здесь вместе со мной, сущность!» Неожиданно заговорил слабым голосом Человек-Тень. «Отныне мы оба будем несчастны. Я всего лишь хотел прикоснуться к свету и теплу, но раз это невозможно, то ты останешься со мной». «Как величественно!» — восхитился я. «Дай угадаю, ты когда-то был человеком». «Что же случилось с тобой, несчастный человек-тень? Твои сказки молчат». Тварь не ответила. Я широко безумно улыбнулся. «К несчастью, меня мало интересует твоя история, хотя должно быть это как-то связано с океаном и твоим не самым удачным желанием». Живая тень дернулась. «Ну да, конечно, как же может быть иначе?» Я, наверное, открою тайну Вселенной, но изначально океан не был полон самых ужасных и противоестественных всему существующему тварей. Изначально он лишь исполнял желания разумных, способных на мечты, без ограничений, без какой-либо дополнительной цены или условий. Единственная разница в том, что желание было продуктом фантазии, такая принявшая форму нереальность, каким-то образом прорвавшаяся в реальный мир. Как это произошло, почему, как это все привело к нынешнему положению вещей во всем древе реальности, это отдельный вопрос, на который я не знаю ответа. Но на что я знаю ответ? Разумные, населяющие необъятную вселенную, сами своими желаниями и мечтами воплотили весь происходящий пиздец, «Первый раз, что ли?» Видя, что тень продолжает молчать, беззаботно продолжил. «Ты ошибаешься, мой черный друг, если думаешь, что я не смогу отсюда выбраться. Возможно, своих селенок у меня пока не так много, но, скажем так, у меня много друзей. Кстати, ты знал, что я увлекаюсь рисованием?» Человек-тень поднял на меня взгляд. И пусть у него не было лица, я с полной уверенностью мог сказать, что он совершенно не понимал – О чем я говорю? Достал из кармана листик бумаги, который я протащил с собой из дома. Самый обычный, на первый и на второй взгляд он вообще ничем не выделялся. Оцени, как по мне получилось очень неплохо. Развернул листик, после чего подкинул его в небо. Вместо того, чтобы упасть, листик застыл, задрожав. Теневой мир поплыл, из листика стали выползать бесчисленные отростки, чем-то напоминающие щупальца осьминогов. Из-за того, что горлышко в этом месте было намного шире, тень тени от тени могла проявиться заметно больше, что человек-тень теперь мог ощутить на собственной шкуре. Десятки, сотни, тысячи щупалец вырвались из маленького листика, за щупальцами последовали бесчисленные глаза, которые с какой-то голодной жадностью стали всматриваться в окружающую действительность. Такую реальную, заметно более настоящую, чем та, что находится на нулевой глубине. «Злой осьминок, как жесть, чувак!» — помахал я рукой тени тени от тени. «У тебя появились новые наросты. Отлично выглядит, бро!» человек тени, разделяющий мои радости, подскочил, попытавшись сбежать во тьму, но, увы, увы, мое тело обволокли бесчисленные щупальца и глаза, ставшие прямо на глазах разрушать этот мир. Многомерные отростки просачивались сквозь пространство, разрушая его на корню, что, естественно, не нравилось его владельцу, но у него уже никто и ничего не спрашивал». На краю сознания послышались вопли обезумевшего от ужаса существа, которое столкнулось с настоящим проявлением океана. Теневой мир разрывался, разрушался, уничтожался на корню, погружаясь все глубже и глубже в океан, из которого он уже никогда не сможет выплыть. Я же, находившийся в эпицентре всего этого, Просто и незатейливо рассмеялся, позволив себе полностью расслабиться. Моя работа здесь была выполнена. Вскоре этот кусочек чужого желания был окончательно уничтожен, и мое сознание абсолютно беззаботно вернулось в тело. Даже попрощаться с дружбаном особо не получилось. Его отпечаток утянуло на самое дно. Я лениво открыл глаза, встретившись взглядом с удивленной мисс Росс. «Человек-тень?» Обворожительно улыбнулся, чувствуя отголоски психической энергии, которая через меня протекала в окружающий мир. Ненадолго, но моя сила стала чуть объемнее. Лучше, увидев, как на лице перепуганной женщины стало появляться осознание, хихикнув, едва слышно прошептал. Спите. Практически с десяток взрослых моментально попадали, за ними последовали и дети. Лениво почесал животик. Оглянулся, поняв, что как-то здесь темновато. Реди, так ты достал молочный шейк?» «Да, мистер Фишер!» Ко мне подползла розовая жижа, державшая искомый молочный шейк. С удовольствием его взял, лениво поднявшись, щелкнул пальцами, почувствовав сильный укол в голове. На какое-то время свет в помещении загорелся, довольно сощурился, сделав глоток шейка. «Босс, у вас тень шевелится!» Шейком я, как ни странно, не подавился».